Вызов моря Еще одна причина дренгов и виков лежала вокруг Скандинавии, омывала ее своими прохладными зелено-серыми волнами. Море давало пищу, рыбная ловля могла оказаться выгоднее, чем скотоводство или земледелие. Море было торной дорогой. Во многие места легче попасть морем, чем по суше. А в ладье можно увезти больше, чем на собственной спине или на спинах вьючных животных. В Норвегии побережье изрезано глубокими узкими заливами, фьордами. Во многих местах от хутора до хутора можно добраться только морем. Самый сухопутный по своей природе человек поневоле осваивал лодку, весло и парус. Хорошо владея ладьей и парусом, можно не только ловить рыбу. Можно еще и поторговать, можно и ограбить других жителей побережья. Подспорье в хозяйстве несомненное, но ведь и психология людей изменяется. Морские путешествия расширяли кругозор, усиливали все, что несет человеку северный тип хозяйства, делали его еще более активным, самостоятельным, предприимчивым, решительным. Постоянный и актуальный вопрос моря неотвратимо, Ставит вопрос вызов, на который нельзя не отвечать, и который, приглашая выйти из своей обжитости, уютности, укрытости, потаенности в сферу открытости, заставляет задуматься над проблемой судьбы, соотношение высшей воли и случая, жизни и смерти, опоры основы и безосновности смерти над самой стратегией существования перед лицом моря. Син-Зам-Мир по аналогии с Син-Зам-Тодд над внутренними и внешними резервами человека в этой пограничной ситуации. Открытость моря, его опасности, неопределенности, тайны, приглашение к испытанию и риску, к личному выбору и инициативе, к адекватной открытости моря человека перед лицом последних вопросов. По мнению Владимира Николаевича Топорова, вызов моря разрушал жизнь древних греков в родовых общинах, заставлял их искать другие формы общественной организации – На кораблях плавали не родовыми общинами, а командами. Членов команды нужно было отбирать по личным качествам. Научиться искать собственное место в команде, строить отношения с остальными. Но ведь то же самое происходило не только с древними греками, но и со скандинавами. Ведь команда любого, самого мирного корабля – та же дружина. Между древними греками и скандинавами есть много черт сходства, заставляющих очень и очень задуматься, а не отзывается ли в тех и в других общность происхождения от общих предков легендарных ариев. И скандинавы и эллины жили небольшими общинами, которые управлялись сами собой, демократически. Тинг, народное собрание скандинавов, ничем не отличается ни от русского вещи, ни от агоры древних эллинов. В определенные дни, месяца и года в условленном месте сходились взрослые мужчины-домохозяева-члены общины. На всякий случай шли с оружием. Случалось, сосед нападал на соседа, кровный враг подстерегал в кустах. Другая община решала поуменьшить число соседушек, воспользовавшись временем Тинга. Садясь и убедившись, что никто не замышляет воткнуть другому общиннику меч в бок, клялись Одином и Ватаном не причинять вреда и обиды друг другу разжигая огонь под священным деревом, клялись и священным огнем. Жрецы выкликали имена богов, вешали на дерево свежие жертвы. Кур, баранов, диких птиц и животных случалось, что и людей. Собирались равные, оказывали друг другу уважение, обсуждали свои проблемы и дела, совершенно как эллины за полтора тысячелетия до них. Одновременно на тингах могли выступать путешественники, самодеятельные философы, поэты Скальды. Свирепых воинов могло интересовать отвлеченное, а умение писать стихи восхищало их больше, чем умение жечь города и приводить ладьи, полные добычи и рабов. Эта активность духовной жизни, напряженное желание познавать, тоже сближало Элинов и скандинавов. Даже корабли эллинов и скандинавских дренгеров похожи. Ладья викингов – это такая же огромная лодка без трюма, метров 12-15 длиной и 3-4 метра шириной. Как и у кораблей эллинов, у них не было мощного киля, ладьи викингов можно было вытаскивать на берег. Как и у эллинов, гребли в ладьях не рабы, а свободные люди, войны и торговцы. Решительные, уверенные в себе люди выходили в море с спаянными, смелыми командами, открывали новые земли, завоевывали или связывали торговлей уже открытые. Похожее было и отношение к морю, сделавшее греков а спустя почти две тысячи лет после них и скандинавов, создателями морской цивилизации. Ведь вызов моря действовал на всех живущих на побережье Средиземного моря, но именно эллины лучше всех и раньше всех услышали этот зов. Именно они связали разные берега Средиземноморья, стали главной частью Средиземноморской цивилизации. Именно они усеяли своими колониями все берега Средиземного и Черного морей. Точно так же вызов моря был слышен всем обитателям Балтики, но именно скандинавы первыми связали Балтику в единый хозяйственный организм. Колонии именно скандинавов, а не балтского племени прусов и не колонии финнов появились на побережье Британии, Франции, Балтийского моря. Из чего приходится сделать вывод – вызов моря слышали все, но именно скандинавы услышали его лучше других и приняли. О морской цивилизации севера писали много.